Глава 224. Дела семейные. К сожалению, процесс шел гораздо медленнее, чем того бы хотелось ворону. Количество трупов, необходимых для того, чтобы Аид прошел еще одну эволюцию, было почти 2000, и это ужасно много. В итоге план пришлось подкорректировать, и встречу с Дальтара решил провести уже спустя 4 дня после недельного забега по аренам. Появление короля не осталось незамеченным. Если до развития королевской крови все слуги, горничные и стражники проявляли почтение, кто склоняя голову, кто отдавая честь, то сейчас все, кроме стражников, помимо прочего, смотрели на него с таким обожанием и восхищением, что это даже пугало. Радовало хоть то, что они не старались упасть на колени. Это бы создавало определенные неудобства в плане их работы по замку. «Приветствую, мой король!» Капитан явно пребывал в хорошем расположении духа, так как его лицо было расслабленным и мешков под глазами вроде не наблюдалось. «У меня хорошие новости!» «Привет, амин Знал бы ты, как приятно это слышать!» уил пожимая руку мужчине, проследовал за ним в кабинет, потому что встретились они в коридоре. Видимо, капитан возвращался из казарм, либо с ежедневной тренировки солдат. Придя в привычный и даже почти родной кабинет верного престолу воина, Ворон, как обычно, сел в кресло, стоявшее напротив стола хозяина этой комнаты. Дождавшись, пока король сядет, Эмин следом опустился на свое место и, без предисловий, сразу же перешел к делу. Во-первых, наше предположение о том, что латийцы хотят заполучить перстень монарха, оказалось неверным. Продолжай. Они начали возводить вокруг места проведения испытания стены, дабы никого туда не пускать. Не исключено, что единицы из их верхушки все же решат в ближайшее время пройти двери. Но, судя по полученным данным, в тех землях поселилось какое-то могущественное существо. Авантюристы, пытавшиеся туда попасть в один, голос утверждают, что это существо очень большое, настолько, что они даже не смогли увидеть его целиком. Стоп! Во всей этой истории разбойника смущал один факт. А почему о чем-то вроде этого ты узнал только сейчас? Тебе не кажется, что мне не помешало бы знание о ком-то, кто имеет гигантские размеры? Простите, мой король». Капитан гвардейцев резко вскочил и, опустившись на колено, склонил голову. Уилл, не ожидавший подобного раскаяния, тем более от своего товарища, почувствовал себя не в своей тарелке. «Встань, не вздумай больше вытворять что-то подобное. Я смирился с твоим ко мне обращением не по имени, но не потерплю от тебя этого раболепия». Эмин, медленно подняв голову, посмотрел на молодого правителя и, молча поднявшись, уселся на свое место. «Еще раз прошу прощения, я поступил так, не подумав». «Хорошо, рад, что мы разобрались с этим», – вздохнул Ворон. «О!» – щелкнув пальцами, парень полез в инвентарь и секунды спустя достал небольшую бутылку. Это была еще одна награда, полученная им после битвы на арене. Как и говорилось раньше, их было очень много. «У тебя есть бокалы?» «Конечно». Пройдя к одному из стеллажей, мужчина достал два каменных кубка, орнамент которых был явно выполнен каким-то мастером. «Подарок покойного короля!» Протягивая один из кубков Уиллу, проговорил амин «Хороший повод. Выпьем за него и после продолжим разговор, как обычно». Напиток был сладковатый и чуть пряный. уил не разбирался в алкоголе, но этот ему понравился. Недаром цена за бутылку на третьем этаже была 50 золотых. «Хорошо, теперь ответь». Почему информация об упомянутом искателями «Монстре» поступила к тебе так поздно? Все дело в разведке. Черт, точно. Времени с введения в работу новых отрядов прошло не настолько много, чтобы можно было уже получить результат. Значит, вот оно что. Я бы не назвал эти новости хорошими. Я рассматривал их с точки зрения угрозы вашему управлению И, видимо, забыл, что я собираюсь туда в скором времени. Нет, мой король. Но вы ведь посланник, значит, бояться вам особо нечего. Разве нет? «Эмин, да». Мужчина с удивлением посмотрел на Уилла, почуяв, что что-то не так. «Как бы спросить, ты разве не слышал, что королева идет со мной?» Эмин замер, будто получив молотом по голове, и из его горла стал доноситься странный звук. «Значит, не слышал». «Ну, теперь просто ради интереса скажи, насколько хорошая эта новость по шкале от потрясающая до какого хрена? Только не это...» «Ясно, ладно. Ты пока это обдумай, а я к Дальтаро наведаюсь. Не подскажешь, где он?» э -э -э -э -э. «Хорошо, мой друг». Обойдя стол и похлопав капитана по плечу, Уилл неспеша направился к дверям, слушая заклинивший голос капитана. Видимо, шок от того, что король ведет королеву в смертельно опасное место, не мог так просто его отпустить. Ворон шел к выходу из замка, когда увидел Нанель, беседующую с каким-то парнем. Расстояние до них было небольшим, поэтому что-то в этом человеке показалось ему знакомым. «Никак не могу вспомнить, почему мне кажется, что я уже где-то видел его рожу. Кто-то из аристократов? Там сложно всех упомнить, но я постарался по максимуму уделить этому время. Хм...» С каждым шагом, подходя все ближе и ближе, парень уже начал различать голоса и с удивлением понял, что действительно знает этого человека. Паул с Эсгалакер Второй Тот самый, что когда-то давно устроил на него засаду. Влюбленный аристократ. Признаться, Уилл совсем забыл про него. Секунду, а где ее охрана? «Нанель!» «Ворон, когда то вернулся?» На ее лице заиграла радостная улыбка, в то время как Галакир, секунду назад улыбающийся, застыл каменным изваянием. Ц «Ваше Величество!» Молодой дворянин не смел нарушать дворцовый этикет, поэтому слегка склонил голову в приветствии. Но его сухой тон и недовольный взгляд как нельзя более точно передавали его эмоции. Милая, а где охрана, представленная к тебе Амином? Моя королева, мой король, позвольте откланяться. Собеседник девушки, не желая находиться возле своего врага, решил поскорее ретироваться, но был остановлен Вороном. Я бы хотел с вами поговорить, Галакер. Улыбаясь губами, но не глазами, парень пристально смотрел на молодого человека, заставляя того чувствовать себя не на своем месте. «Нанель?» «А, да, я попросил их держаться чуть подальше. Все это ограничивает меня. А кто, как не ты, должен знать, что мне это не по нраву?» «Кстати, помяни черта!» Скривив личико, девушка посмотрела за спину своего мужа. «Вы проверили его?» «Разумеется, ваше величество!» Как полагается, поприветствовав короля, четверо мужчин окружили их троицу. Почему вы оставили ее одну?» «Не беспокойтесь, мой король, поблизости кроме вас находятся лишь две служанки, которых мы давно проверили». «Ясно, спасибо за вашу службу, господа. А теперь прошу, понаблюдайте за нами, стоя чуть подальше. Рядом со мной ей ничего не грозит. Как прикажете, Ваше Величество?» Итак, как только их компания осталась в одиночестве, Ворон обратился к аристократу. «Как давно ты отираешься возле моей жены?» «Не подумайте ничего такого, мой король. Мы с юной королевой просто ведем светские беседы. Вам не следует так волноваться». «То есть вы не стали признаваться ей в своих чувствах?» Такой вопрос заставил его уверенность покрыться трещинами. «Я... я... уже давно отпустил эти мысли, ваше величество». «Господин Галакер, это правда?» Нанель, наморщив лоб, посмотрела на слегка вспотевшего человека, которого неожиданно раскрыли перед объектом его любви. «Нет, конечно, что вы. Когда-то, может, у меня и были подобные чувства, но время лечит, так говорят?» «Поэтому у меня остались к вам лишь уважение и ничего больше. Прошу простить, Ваше Величество, но если на этом все, то позвольте мне заняться своими делами». «Хм, думаю, да. Можешь идти. Благодарю». Поклонившись еще раз, дворянин покинул их, и когда те остались вдвоем, Уилл, посмотрев на Нанель, поинтересовался. «Что скажешь о нем? Мне непонятен твой вопрос». «Что скажешь о нем, как о мужчине? Так понятней?» «Ах это!» Девушка начала медленно двигаться в сторону больших дверей. «Интересный собеседник, но имеет странное увлечение. Зануден, но довольно-таки сообразителен. Ему, конечно, не стать таким, как его отец, но задатки успешного управляющего есть. Не знала, что он был в меня влюблен». Нанель, улыбнувшись, повернула голову через плечо, смотря на парня с некой искрой задорности. «Не то, что некоторые. А что бы случилось, узнай ты об этом». «Ну, как мужчина он мне не интересен так что, наверное, ничего не изменилось бы», – пожев плечами ответила королева, после чего продолжила. «В нем нет духа приключенца. Он мечтает о крыше над головой и на сиженном теплом месте. Признаться, у любого авантюриста было бы больше шансов получить мое внимание, чем у него. Вот даже как». Усмехнувшись, Ворон смотрел на идущую впереди Нанель и, обдумывая недавно полученный навык, начал предпринимать шаги к тому, чтобы влюбить в себя собственную жену. да как как-то все наоборот у меня происходит. Никак у нормальных людей. Дорогая». О, о да ты сегодня мил как никогда. То милая, то дорогая. Что дальше? На свидание позовешь? ха, -ха, -ха, -ха. оу прям с языка сняла». уил не собирался этого отрицать. Девушка, услышав неожиданный ответ, резко развернулась и удивленно взглянула на Уилла. «Прости, тут такое эхо. Мне показалось, или ты сказал что-то про свидание?» «Вообще-то это была ты», но эти мысли Ворон решил не озвучивать. «Да, так и было. Мы уже так давно знаем друг друга, и я, признаться, чувствую себя болваном. Как я мог не замечать твоей красоты, твоего ума и твоей силы? Идиот, одним словом. Поэтому я бы хотел загладить свою вину, пригласив тебя на ужин». «Что скажешь?» Парень никогда не страдал от нехватки слов, поэтому те сами собой лились в уши молодой королевы. Нанель, слушая столь длинный комплимент от того, кто постоянно относился к ней, взглянем правде в глазах холодновато, но вдруг ставшего таким обходительным, постукала пальцем по губам, пытаясь вникнуть в суть происходящего. «Что-то тут нечисто». Сведя брови к переносице и задумчиво разглядывая разбойника, та даже подошла поближе, и начала внимательно рассматривать его лицо, после чего, приложившись тыльной стороной ладони к его лбу, хмыкнула и, отодвинувшись на пару шагов, наконец ответила «Ты, дьявол, тебя побери, кто такой и куда ты подевал ворона?» «Понимаю, прозвучало неожиданно, но я и вправду хочу дать понять, что ты важна для меня». Несколько минут Нанель молчала, не зная, что сказать, но в итоге согласилась. Правда, выглядело ее согласие, как способ проследить за парнем и убедиться, что у того действительно все в порядке с головой. раз что ты не отказала. Кстати, куда ты идешь?» «Сегодня у прибывших месяц назад солдат состоится небольшое состязание. Капитан попросил моего присутствия, дабы поднять их боевой дух. Вот оно что. А мне он ничего об этом не рассказал». «Я просто не успел». Голос, донесшийся до нее сзади, принадлежал капитану, который наконец-то отошел от шока. «Вы, мой король, огорошили меня своими планами?» а, теперь ясно». Понимающе покивав в ответ, Уилл продолжил. «Что ж, хорошо провести время, Эмин». Король, посмотрев на капитана, не стал продолжать предложение, давая тому понять, что именно он хотел сказать. И тот оправдал его ожидания. «Все будет в порядке. Надеюсь». «Ладно, Нанель, тогда после состязания буду ждать тебя». «Ой, я не думала, что ты хочешь сделать это сегодня». «А ты не хочешь...» «Ну, нет, просто я не готова». «Так это... Подготовься». Разведя ладони в стороны, Уилл непонимающе посмотрел на девушку, которая в ответ на это приподняла бровь и полным жалости взглядом посмотрела на короля. «Ну да, кому я говорю?» дальтара дружище, Ворон, Рина, и ты здесь». Их встреча состоялась неподалеку от строящегося театра, на который Уилл каждый месяц выделял достаточно много ресурсов. Эта идея полностью принадлежала Зорнице. Она даже смогла в кратчайшие сроки, опираясь на свое новое видение, представить планы по строительству громадного здания, очень напоминающего старые римские колизей. Стройка была масштабной, и по прикидкам Зорнице, а также Леи, обещала растянуться почти на четыре года. И то, если не возникнет никаких отвлекающих факторов типа войны. А зная, что это неизбежно, Ворон не рассчитывал закончить ее в намеченные сроки. Почему тот затеял подобную стройку века, которая к тому же была чрезвычайно дорогой? Ответ на этот вопрос кроется в больших, очень больших деньгах, которые две девушки и Уилл хотели поиметь в будущем. Идея была простой. Взять и возвести копии самых известных зданий мира, а также объектов типа чудес света в игре и ассимилировать их под реалии восхождения. Сейчас из всех сотен миллионов игроков только один-единственный обладал такой возможностью – опередить всех и каждого. От миллиардных конгломератов до одиночек из списка богачей. И этим человеком был никто иной, как Белый Ворон. Вы что здесь делаете? Она не верила, что ты и вправду пытаешься сделать что-то подобное на всеми забытом пустыре. Уилл улыбнулся, когда увидел, как девушка толкнула того в плечо, как бы намекая «помолчи». «Хорошо, что ваша домохозяйка знала, куда вы пошли, а то бегал бы я с этим еще очень долго». На этих словах парень достал каменную руку и протянул ее лучнику. Дальтара, мгновенно схватив руку, тут же использовал свои знания, его глаза начали застилать слезы. «Мать твою, ворон, ты вправду нашел еще одну часть! Я... ты... я... боже...» Легендарный авантюрист не мог подобрать слова, чтобы выразить свои чувства. Брукса, обхватив его руку, положила голову на плечо и посмотрела на разбойника с легкой улыбкой. «Вот это мне и нравится в тебе, брат!» «Давно она его так не называла. Уилл иногда забывал, что состоит в странном ордене теней. Я же обещал!» «Да, ты обещал, спасибо!» Мужчина протянул руку обратно. «Надеюсь, я доживу до этого момента!» «Я тебе не доживу!» Прикусив плечо дольтара, Ринна усмехнулась. «Ладно, куда пойдем сейчас?»